Эпилог. Артем. Несмотря на то, что Аврора простила меня, все оказалось не так просто. Долгое время она еще относилась ко мне настороженно. Понимаешь, оправдывается смущенно моя жена, прижимая к себя дочь. Я не знаю, что может тебе взбрести в голову, Тогда же тебе пришло на ум использовать меня, чтобы отомстить моему отцу. Хотя я не виновата ни в чем. Родители же не выбирают. А сейчас пойми. Я не могу рисковать дочерью. Обидно. Ее слова обжигают, но я стойко все сношу, потому что она права, на сто процентов права. И я заслужил это ее недоверие. Не извиняйся. Я все понимаю, но хочу предупредить. Я буду участвовать в жизни дочери, произношу уверенно и смотрю на реакцию Аврора. Она удивленно приподнимает брови и даже обиженно сопит. Я не собираюсь препятствовать вашему общению, другое дело. Насколько тебя хватит? добавляет уже тише. Так вот, в чем подвох. Ты меня действительно плохо знаешь, девочка. И с этого момента я вот уже почти месяц разрываюсь между работой, девочками и домом. Да, можно было бы надавить. Убедите перевести девчонок домой. Но я не хочу так. Я дал себе слово в этот раз. Аврора должна прийти сама, оставив все сомнения и доверившись мне. И я готов ждать столько, сколько нужно. Даже если это ни хрена не просто, тем более у меня оказалось одно важное и незаконченное дело. Мой братец, я всегда знал, какой Мирон дерьмо мужик, и поэтому в сейфе хранил на него компромат на всякий случай. И вот настал его час. Заранее договариваюсь о встрече с Серегой. Серега, а для всех остальных Сергей Викторович. Серьезный бизнесмен, который поднялся в 90-е, и способы ведения дела у него соответствующие. Как-то пару лет назад мои ребята нарыли информацию о махинациях, которые Мирон провернул с бумагами и кинул Серёгу на бабки. У меня было огромное желание в тот же миг побежать к знакомому и сдать братца. Но я как чувствовал, что Тут приберечь документы до определенного момента. Приезжай в назначенное время в ресторан и прохожу к столику, за которым уже сидит Серега и разговаривает по телефону. При моем появлении разрывает звонок и протягивает руку для рукопожатия. Пожимаю и кладу папку прямо перед знакомым. Уверен, брат, все же Сергей смотрит на меня прищуренными глазами и внимательно изучает. Уверен, отвечает твердо, не моргнув и глазом. Жестоко, усмехается, откидываясь в кресле. Не хрен было посягать на мою жену. Тогда понимаю, семья это святое. Что ж, спасибо за информацию, Артём. Должен буду Отчёмся, поднимаюсь и прощаюсь с Серегой. До встречи. Что, даже на обед не останешься? Он снова усмехается, но на приглашение не настаивает. Извини, тороплюсь домой к семье. Произношу, и от этих слов разливается тепло в груди. И все таки Аврора удивительная девушка. Ей с легкостью удалось приручить меня и сделать примерного семьянина из мужчины, кто вообще не задумывался о семье в ближайшие лет так цать. По пути к жене и дочери заезжаю в детский магазин и магазин продуктов. Я запретил Авроре самой ходить по магазинам, чтобы не собирала инфекции и не смело надрываться. Все же я глава семьи. На мне и лежит обязанность по обеспечению комфортом и всем необходимым моих девочек. Довольной собой, с огромными пакетами всяких подарков и вкусняшек, лечу к Авроре. Она открывает мне дверь, пускает в квартиру, не смело улыбаясь. "Проходи и сразу мои руки", приносит Аврора, не глядя мне в глаза, а я напрягаюсь. "Что-то с ней не так?" Ужинать будешь? Да, голодный. Сегодня не было возможности пообедать. Где Викуша? Спит, только недавно уснула. Я иду в ванную, по пути пытаюсь понять, что меня смущает. И только сев на кухне за стол, понимаю, что не так. Аврора рассеянная, помята и немного заторможенная. Но при всем при этом на столе и салат, и горячий, и пирог. Но насколько бы я не был голодным и как бы ни привлекали меня умопомрачительные запахи, я все же откладываю вилку в сторону и решительно произношу: "Сядь. Что? Что-то не так с ужином? Пересолила? Аврора встревоженно смотрит на меня, опускаясь напротив. "С ужином всё в порядке. Что не так с тобой?" Жена отводит взгляд в сторону и растерянно бормочет: А что не так со мной? Аврора, произношу жотче и нетерпеливо. Я не дурак, и всё вижу. Я отмечаю, как она напрягается, и если я ещё на неё надавлю, то уйдёт в свою раковину и закроется. Иди ко мне, произношу мягче, протягивая руку к жене. Тяну на себя и сажаю на колени, обнимаю сразу двумя руками. Тысячу лет об этом мечтал. Пока она находится в шоковом состоянии, спрашиваю еще раз: "Что случилось? Рассказывай". "Ничего особенного". Все же тихо отвечает, слегка расслабляясь в моих объятиях. "Просто бекуша почти не спала ночью". "Почему? И ты мне говоришь об этом только сейчас?" А почему я вообще должна была тебе об этом рассказывать? у него просто болел живот. Такой почти всегда бывает у малышей. Аврора поднимает на меня глаза и обжигает глубиной своего взгляда. Устало вздыхаю и как ребенку в сотый раз объясняю своей упрямой женщине: "Я такой же отец, как и ты, мать. И имею право знать все, что происходит с нашим ребенком. И что, по-твоему, я должна была сделать? Позвонить мне и сказать, что ребенок не спит и у нее болит живот? Произношу на полном серьёзе, крепче обнимая свою жену. Теперь понятно ее состояние. Она просто не выспалась и очень устала. Это мне понятнее. С этим я знаю, что делать. И что бы ты сделал? Приехал посреди ночи, аврора улыбается, как будто не верит тому, что я ей говорю. Да? Приехал бы. Ты должна сообщать не обо всех проблемах, а что я буду с ними делать это уже мое дело, отвечаю максимально серьезно. Хочу еще добавить, что нам надо обсудить вопрос с няней. Но из комнаты слышится плачет дочери. Аврора тут же подрывается с моих колен и через несколько минут возвращается с малышкой на руках. Смотри, кто тут к нам приехал. Мило улыбаясь, Аврора воркует с дочерью, покрывая ее личико поцелуями. Иди к папе, протягивая руки к дочери. Ну-ка, расскажи мне, красавица, чего ты не спишь? Малышка изучает меня внимательно взглядом и неожиданно ударяет ладошкой по лицу. Мы с Авророй оба хохочем в голос, и я ловлю себя на мысли, что это самый счастливый момент в моей жизни. и Я хотел бы растянуть его на долгие-долгие годы. Вы сегодня гуляли? спрашиваю неожиданно даже для самого себя. Нет. Смущаясь, отвечает жена: "Признаться честно, нет на это сил. Боялась, что могу упасть где-нибудь". "Понятно. Собирай ребенка, я как раз чай допью". Аврора замирает на месте, глядя на меня во все глаза. Даже малышка притихла на ее руках. "То есть что? То есть ты собираешь ребенка, я иду с ней гулять?" А ты в это время ляжешь и поспишь. Еще вопросы? Жена сильнее прижимает дочь к груди, как будто я сказал, что отбираю у нее ребенка. Обидно, но мне еще говорят отголоски того, что произошло с нами. Поэтому я засовываю свою обиду куда подальше и стою со стула. Аврора Начинаю мягко заправляя ее прядь волос за ухо. Тебе нужен отдых, иначе очень скоро ты сломаешься, а ты нужна своей дочери. Мы два полноправных родителей, должны помогать друг другу. Да и сам не хочу оставаться в стороне. Поэтому собирай Вику и ложись спать. Я даже не знаю. Аврора смущенно отводит взгляд в сторону, но я чувствую, что она начинает оттаивать. Получается, что я тебе нажаловалась на дочь, что мне тяжело с ней? А ведь я так долго ее ждала. Аврора аккуратно, но уверенно беру ее за подбородок и заставляю посмотреть мне в глаза. «Ребенок, это всегда непросто. Это даже я понимаю. И твоя усталость это нормально. И это с нами навсегда. Именно поэтому мы должны действовать в тандеме, понимаешь? Моя жена пристально смотрит на меня, словно ищет признаки того, что я шучу. Но я серьезен, как никогда. Поэтому спокойно жду ответа от Аврора. Она молча уходит в другую комнату и через несколько минут возвращается с полностью одетой малышкой и небольшой сумкой в руках. Здесь запасные вещи, салфетки, бутылочка, перечисляет Аврора, немного волнуюсь. — "Успокойся, я разберусь. Правда, бегушь?" Улыбаюсь дочери, и она старается растянуть губки в ответной улыбке. "Отдыхай". Мы гуляем с Викой чуть больше часа, и я возвращаюсь домой, потому что начинает темнеть. Вике пора купаться и ложиться спать. Всю прогулку малышка вела себя спокойно и даже немного вздремнула. В квартире царит полнейшая тишина и полумрак. И лишь в гостиной тускло горит светильник. И там же, свернувшись калачиком, спит моя Аврора. Отрубилась прямо так, даже не укрывшись. Иду в спальню, осторожно опускаю малышку в кроватку. Я сейчас укрою твою маму, и мы пойдем с тобой купаться. Хорошо? Тягиваю плед с кровати и осторожно, стараясь не разбудить, накрываю им Аврору. Возвращаюсь к дочери, и мы совершенно спокойно проводим все процедуры перед сном. Купаемся, переодеваемся, болтаем, кушаем и ложимся спать. Малышка немного кряхтит. И ворчит перед сном, но все же в конечном счете засыпает. я вытягиваюсь на кровати и беру телефон, чтобы разгрести почту. Но, наверное, сказывается небольшая усталость, и я засыпаю. Будут меня настойчиво поглаживание по плечу. Раскрываю глаза и вижу перед собой смущенную Аврору. Ты уснул, уже поздно. И что? Сажусь на кровати, протирая глаза. Пора кормить Викушу. Нет, она спит. Спасибо, что уложил ее И дал мне отдохнуть. Просто я подумала. Ты чего проснулась? Перебиваю ее, притягивая за руку и заставляя сесть рядом. Иди, отдыхай дальше, пока есть возможность. Я справлюсь. Аврора широко распахивает глаза и удивлённо ими хлопает. В ее позе чувствуется напряженность. — То есть ты что, останешься? Да, остаюсь, отвечаю совершенно спокойно, как будто сообщаю само собой разумеющиеся вещи. Я же сказал, мы полноправные родители. И сегодня мое ночное дежурство. Но Аврора собирается возразить, и я по глазам вижу, что она в голове уже выстраивает логические доводы, чтобы убедить меня не делать этого. Поэтому я притягиваю ее к себе и легко касаюсь ее губ, постепенно углубляя поцелуй. Поначалу моя жена напрягается, но потом все же отпускает ситуацию и даже царапает мои плечи ноготками. Иди, легонько шлёпнул ее по попе, усмехаясь ее реакции. Ее щеки покрываются румянцем. Иначе я сейчас захочу большего, добавляю многозначительно. Моя жена тут же поднимается на ноги, стыдливо потирая раскрашневшиеся щеки. — "Спасибо", шепчет, и едва ли не бежит из комнаты. Признаю, с последним перегнул". Но и к этому мы еще обязательно вернёмся. Аврора снова станет моей женой во всех смыслах. Ночь с кучей проходит вполне сносно. Она капризничает из-за животика, но я нахожу у Аврора арсенал препаратов от боли в животе и даю первый попавшийся. Спустя полчаса дочь успокаивается и засыпает, и я вместе с ней Утром я просыпаюсь сам от потрясающих ароматов блинчиков и замечаю, что малышки в кроватке нет. Вот же прямо девчонка. Иду в душ, привожу себя в порядок и следую за головокружительными ароматами на кухне, где уже хозяйничают мои девчонки. Доброе утро. На лице Авроры расцветает улыбка. и она тут же наливает в кружку кофе и ставит передо мной тарелку с блинчиками. Садись завтракать, пока все не остыло. Меня дважды уговаривать не надо. Откусывай блинчик, и едва не стоил от удовольствия. Давно не ел такой вкуснятины Даже у Людмилы Григорьевны ни разу не получались такие обалденные. А может это от того, что я бесконечно влюблен в аврору? Я хотела еще раз тебя поблагодарить, осторожно начинает жена, опускаясь на стул напротив. Не стоит, обрываю. Я уже объяснил почему. Это такая же моя обязанность, как и твоя. Да? Жена смущённо мнёт в руках передник, словно собирается с духом, чтобы что то сказать, Артем, Я заплатила за квартиру до конца этой недели, и в субботу хозяйка приедет, чтобы забрать плату за следующий месяц. Так. Но я подумала. Я хочу домой, Артем. С тобой и Викой к нам домой. Я понимаю, что в этот момент перестаю дышать. А еще Я так долго ждал этих слов. Не сводя взгляда с жены, достаю мобильный и, не глядя, набираю выученный наизусть номер. Татьяна, отмени все встречи и собрания. Я сегодня не приеду. Я недоступен. Сбрасываю звонок и к чертям отключаю телефон. Никто не должен мне мешать начинать жизнь заново, счастливую, семейную жизнь.